Естественно, вскоре из комнаты исчезло всё, что можно было сдвинуть с места, и дом своей заброшенностью стал наводить на мысль, что в нём нечисто. Минуло года четыре, а может быть и пять. Одним летним вечером преподобный Джи Грюбер из Нортона и Мейсвиллский адвокат по фамилии Хаят, прогуливаясь верхом, встретились как раз перед домом Гардинга.